Глава 17. Араш-Сирифруф. Первичная специализация ⁇ божество домашнего очага. Приобретенное ⁇ убийца богов. Насильственная эволюция ⁇ творец нулевой ступени. Высшая специализация ⁇ убийца творцов. Специальная метка ⁇ одна жизнь, отказ в посмертии. Араш-Сирифруф на языке давно канувшей в лету цивилизации, глядящей из пламени. Тот, кого Лаид так метко назвал сиром. Он практически не помнил своего детства. Да, 109 миллионов лет жизни — это срок, но не возраст виноват в жутких рубцах, паутиной пронизывающих мозг Бога. Эти шрамы от собственноручно и кропотливо выжженных нейронных связей. Одну за другой сир — вытравливал из памяти картинки первых тысячелетий жизни. Очень уж невеселыми они были. В рабстве вообще мало веселого. Все, что он себе оставил из детских воспоминаний, это вкус густого маминого молока, так похожего на божественную сгущенку с заварным кремом, и ароматный запах котлет из печени единорога. Их изредка и саморучно готовила. Хм... Кто же их готовил? Быть может, любимая бабушка, богиня... Хм... Кажется, хлеба насущного. Или это уже было после, когда он под личиной обычного смертного провел самые счастливые сорок лет своей жизни. Не помнит. Он мало что помнит. Сир зародился верой смертных в семье мирных местечковых богов. Их лист впитывал сияние силы на небольшом древе в одной из центральных областей обширного леса миров вместе заселенным столь густо, что шелест силы соседних деревьев сплетался в единый могучий напор, выдавливающий хаос далеко на периферию. Однако все в этой вселенной имеет как минимум три стороны. Высокая плотность макромиров порождала конкуренцию и плодила самые кошмарные социальные и биологические конструкции. Древа-паразиты. Древа-хищники. Древа-прилипалы. Имя им — Легион. Собственно говоря, древо Сира было обречено. Созданное юным творцом первой ступени, оно заметно проигрывало соседям. Ну а в чем ему было черпать силы? Ведь затертое временем семечко было залутано из тела творца-самоучки, чьи чертоги выбросило из свертки пространства после смерти создателя и исчерпания ресурса накопителей, да еще и пророщены в жалкой горстке праха, тайком украденного на пепелище чужих войн. Жалкий мусор, которым побрезговали победители, сумевший уничтожить один из дубов рощи тысячи вершин и набравших там не меньше дюжины мер праха. Дальнейшее было лишь вопросом времени. Карликовое древо едва успело разменять первый миллиард лет жизни и набрать три десятка ярусов, как на него натолкнулось кочевое перекати поле. Огромное, высотой в четыре тысячи уровней – Населенное преимущественно воинственными богами-инсектоидами с могучей элитой в виде сотни творцов-разрушителей. Хищник, не способный прокормить себя на одном месте, обреченный скитаться по макровселенной, вырезая слабых и улучшая генофонд леса миров, оставляя после себя лишь боль, перекрученные мертвые стволы и расползающиеся в пустоте, блеклые туманности лишившихся посмертия душ. Жертву быстро смяли — за годы перемолов оборону слабых стражей и божественное ополчение. Тысячи миров листьев пошли под клинок жнеца, отдавая свою силу инсектоидам. Правда, юный творец сумел удивить, взяв за свою жизнь максимальную цену, сжигая себя в единственном бою и не веря в собственную смерть, он сумел нанести кочевникам неожиданный урон. Сквозная дыра в их древе диаметром в три яруса зарастет еще очень нескоро. Как ни странно, это дало шанс его детям. Восполняя потери, инсекты не пустили под нож всех высших существ чужого макромира, а отобрали часть для рабских загонов. Насира и еще нескольких тысяч счастливчиков подходящей специализации надели адамантовые ошейники. Затем была обработка разума творцом ментатом третьей ступени. На выходе получился безмолвный раб, зажатый в оковы ментальных блоков, подчинение, служение, долг. Сколько миров он вырастил для своих хозяев? Сколько триллионов разумных пошло под нож, Сир не помнил. Спасибо седому творцу этого древа, подчищавшему его память с грацией Вивисектора. В голове у Сира остались лишь ошметки воспоминаний. Как он терял кусочки своей души, потачивая ею теплый металл рабского ошейника. Как он оттягивал развитие очередного мира, всеми силами отодвигая сезон жатвы. Как прятал невинные души у себя в чертогах. И как не успевал раз за разом получая удары судьбы. У вас когда-нибудь отбирали артефактный кристалл, в котором пугливо сжались 400 миллионов скрытых от жнеца детских душ? Когда хочется плакать, но ты разучился. Когда хочется молиться, но некому. Когда хочется умереть, но ментальные блоки не позволяют причинить себе вреда. Миллионы лет божественной эволюции не прошли даром. Вначале Сир докачался до Капа, а затем совершил качественный прорыв до ранга Творца. Плохонького, нулевого, но Творца, с уклоном в разрушение, а не в созидание. Заточенного под одну цель – отыскать чужое древо, проникнуть сквозь защиту и уничтожить его создателя. А затем сидеть на попе ровно, виляя хвостом, и дожидаться прибытия хозяев. Сиреневому обновили ментальные установки и упрочнили конструкты самоликвидации. Вышедший из-под контроля творец никому не нужен. Особой опасности для элиты кочевников он не представлял, но боги умеют думать в долгую. Кто его знает, во что способен развиться сорвавшийся с поводка раб. Вечная жизнь и талика мотивации способны сотворить чудеса. Для того, чтобы пилотировать самолет, нужно учиться год. Чтобы играть на куске палки, как на свирели, достаточно столетия. Хождение по воде доступно уже после тысячи лет тренировок. Ну а миллиард лет жизни позволяют силой желания гасить звезды, а заодно трансформируют разум как книгу, стократно пропущенную через программный переводчик. Что уж там получится, по итогу не предскажет даже Высший Оракул. Не поскупившись на экипировку, инсектоиды накачали сиробафами и скрипя жвалами выдали с дюжину одноразовых артефактов, способных неприятно удивить даже Творца. Членистоногая жаба душила, но потенциальный куш в виде попавшего, поджат древа, окупал, если не все, то очень многое. По-хозяйски потрепав защику, сиреневого пинком отправили в наиболее перспективный сектор леса миров. «Лети и молись сам себе, чтобы не промахнуться!» Молился Сир неохотно, больше времени проводил в медитациях, обнуляя накопленную энтропию сознания. Ведь если не сбрасывать накопленную психологическую усталость, то и 10 тысяч лет жизни покажутся пыткой. Ну а заодно Сиреневый бродил по чертогам разума, расшатывая ментальные блоки, распутывая шифрованные узлы и сливая в пустоту энергию смертельных ловушек. По его подсчетам, потребуется не более одной малой вечности, миллиона лет по стандартному календарю первотворца для обретения долгожданной свободы. Ну а затем месть. О, как сладко это слово! Как учил первый, за добро воздай добром, за зло карай десятикратно. Одна проблема. Где столько пыток набрать? Сир старательно облетал все встречные древа, раз за разом удивляясь фантазии их творцов. Причудлив порядок и неисповедимы пути воплощения его. Сиреневый уже достиг зоны фронтира, когда очередное древо неожиданно выбросило протуберанец силы. Обхватив кокон чертогов, оно рывками потащило убежище к вершине кроны, Яростное сопротивление сира сжигало миллионы единиц веры, но лишь едва колыхало макушку древа. С тонких ветвей изредка слетали рассыпающиеся пеплом миры, приносимые в жертву разумные, покалывали ауру триллионами иголок непрофильной энергии, чья бы ловушка это ни была, но в нее попалась слишком крупная рыба. И уже не важно, кто там резвится, потерявший берега высший бог или автономная система защиты древа, пытающаяся уничтожить разведчика и сохранить в тайне свои координаты. Навязанные кочевниками блоки поведения среагировали на угрозу, а затем и на критическую близость, подходящую для захвата макровселенной. Активировавшиеся алгоритмы смели хлипкие баррикады, возведенные сирым за тысячелетия путешествия. Наложенная личность хладнокровного охотника Улья оттеснила на второй план разум владельца тела. Контроль оказался не абсолютным, тихое ковыряние в конструктах все же внесло свою лепту. Но все, на что Сир был способен, это с трудом сохранять ясность сознания, временами подбрасывать песочку на шестерни тонкого механизма ментального внушения. Для победы над захватчиком этого явно недостаточно, а вот для суицида, коли такое желание появится сил, вполне хватит. Ломать не строить, а значит у Сиреневого вновь появился выбор. Внешние щиты древа он прошил, как астероид, вошедший в атмосферу планеты. Разнеся в облако перьев попавшегося на пути четырехкрылого стража, Сир вломился в крону, молясь только об одном — не наломать бы ветвей. Кармический откат за такое деяние размажет молекулами по пустоте. Даже памяти не останется. На просторной площадке из взбитых облаков сира ждал седобородый старец. Судя по ослепительной ауре, творец этого мира – собственной персоной. Охотник Улья предвкушающе оскалился, битва обещала быть легкой. Внешний возраст аватара непроизвольно отражал психологический возраст самого бога. Таких стариков охотник повидал немало, лишенных эмоций и интереса уставших жить за бесконечные миллиарды лет. Покрытое шрамами лицо и заплывший бельмом глаз – Намекали на серьезные травмы астрального тела. Хотя расслабляться не стоило, все это могло быть ловушкой. Сиру осталось лишь наблюдать, как захвативший его тело охотник легко вскрыл запретный раздел инвентаря и один за другим активировал драгоценные одноразовые артефакты. Сфера подавления, кокон абсолютной защиты, ментальное зеркало, астральный защитник. В руке возник зеленый клинок, сочащийся отравленной антиматерией, Он отравлял душу сира, даже находясь в ячейке инвентаря. Защитный кокон истлел в первую тысячу лет. Артефактный меч заставлял Бога страдать не меньше, чем хлесткие удары по душе от внушенной системы поощрения и наказания. Первая атакующая связка прошлась по защите Творца, комбинируя сотни воздействий и нащупывая слабые места. Старик не сдвинулся с места. Лишь прищурившись и склонив к плечу голову, внимательно всматривался в сира. «Тятя, тятя! Наши сети притащили мертвеца!» Следующая атака черпала силы из выданного инсектами накопителя. Жемчужина плазменного моллюска, обитающего в кроне звезд, была способна вместить куда больше, чем жалкие 100 миллиардов очей веры. Но для одного боя этого должно было хватить, но ну, для большего охотник и не предназначен. Победа или смерть, и никаких трофеев врагу. Атака заставила Творца поморщиться и отмахнуться посохом. На этот раз он разомкнул губы и заговорил, сотрясая локальную реальность силой своего внимания. «Это будет сложнее, чем я думал. Я встречал подобных тебе. Ты ведь измененный, слуга Улья!» «Не совсем», — ответил бы Сир, если бы контролировал свое тело. Лицо же охотника осталось безучастным. Лишь зеленый клинок яростно звякнул о посох из кости непонятного зверя. Звякнул и заскулил, чернее выгоревшим пятном в точке соприкосновения. — Не можешь говорить. Ожидаемо. Левое плечо — да, правое — нет. Ты слуга Улья? Старик повторил свой вопрос и чуть опустил оружие, подставляя верхнюю четверть под удар. В последнюю секунду он отшатнулся, и зеленая жало лишь слегка чиркнула по правому плечу. Да и сир смог вложиться волевым импульсом, подправив вектор атаки. «Не слуга!» — дернул щекой творец, рывками затягивая глубокий порез. «Раб-улья!» Посох чуть клюнул вниз, открываясь для атаки. Росчерк зеленой молнии алая полоса украсила левое плечо старика. «Кто же тебя вооружил такой гадостью?» Творец прикрылся глухим куполом, который тут же прогнулся под ударами накаченного силой меча. Кора древа под ногами завибрировала, спешно отдавая веру своему создателю. «Раб, говоришь!» Старик оперся на посох и тяжело выдохнул. Столкновение давалось ему непросто. Битва с талью это лишь один слой реальности. На самом деле сражение шло во всем вере. От астралы и до пустоты. Сотни миллионов совушек сгорали ежесекундно. Надолго ли хватит запасов Творца, и сколько еще он способен оперировать энергиями такого порядка и в таком темпе — большой вопрос. «Ты меня убьешь!» — не спросил, а как-то спокойно констатировал старик. «Я слишком устал от жизни, и только долг удерживает меня от разовоплощения». Неладно что-то в моем последнем творении, где найти волю, чтобы появилось желание что-то менять. Защитный купол лопнул с хрустальным звоном, прикрытая облаками древесная мякоть ощутимо нагрелась. Не сильно, но будь она сталью, то уже бы потекла светящимися лужами. Населяющие кору паразиты сгорали с противными воплями, превращающиеся в пар сок древа ласкал горло целительной ингаляцией. Клинок и посох... Вновь столкнулись. Старик щекнул, принимая удар и пытаясь отжать в сторону капающее ядом оружие. «Я умру!» — прохрипел творец. На его шее распался пеплом драгоценный кулон с рубиновой каплей на розовой цепочке. В ход пошли артефакты последнего шанса. Ощутивший прилив сил, старик пинком отбросил охотника в сторону. Тот тохнул, но уже через мгновение зло оскалился в ответ. «Он подождет». Охотники умеют ждать. Уже сейчас астральное тело Творца истекает клочьями разрушаемой души. Не стоит так налегать на заемную энергию, совсем не стоит. Тем более, если она имеет оттенок крови. «Вопрос лишь в том...» — нашел в себе силы улыбнуться старик. «Как я использую свое посмертное проклятие?» «Могу разрушить древо!» Охотник замер, на мгновение придержав очередной удар. «Блеф или нет?» Наложенный императив поведения требовал сохранить для Улья максимум ценностей. Могу забрать тебя с собой! Продолжал улыбаться творец. Черный камень на крупном персне рассыпался пеплом. Угроза охотника не испугала. Задача собственного выживания глубоко вторична. Координаты древу уйдут Рою в момент его смерти, что делает ее совсем не бесполезной. А иногда, например, в случае пленения, обязательной. А могу выжечь! «Сковывающие тебя ковы разума!» «Охотник?» «Сир?» «Нет, все же охотник замер!» «Я все же менталист по первой специализации!» Разглядев моторики нападающего миллисекундную задержку, дед улыбнулся, на этот раз искренне, чуть печально, чуть радостно и где-то даже сочувствующе. «Согласен!» «Левое плечо!» Творец открылся и тут же охнул от стремительного укола ядовитого клинка. Порча принялась активно пожирать божественную плоть. Старик с трудом сглотнул, зажал рукой место глубокой раны. Сквозь пальцы потекла алая кровь. «Я... я рад, что ты согласился, но есть условия!» «Дзанг!» — посох с трудом отбил жадное острие меча. Почувствовавший угрозу охотнику, двоил усилия. Древо застонало, сбрасывая листья, сжигая миры и черпая в жертвах энергию. На секунды тело Творца засверкало от затопившей его мощи. Вот так и сжигают себя неумелые, либо отчаявшиеся боги. Сил вокруг много, вопрос лишь возможности с ними совладать. Посох запорхал, блокируя удар, и старик все тянул и тянул на себя энергию, готовясь поставить жирную точку в своей жизни. На мгновение даже Сиру стало страшно. Точка может быть такого масштаба, что ее увидят из центра леса миров. «Мое условие!» Окутанный силой творец поднял к небу руки, требуя порядок свидетелей. свидетели. — На малую вечность ты возглавишь древо, убережешь его от невзгод и всеми силами попытаешься вдохнуть в него жизнь. Неладно в нем что-то, уходят боги от созидания, хаос разъедает их разум. Голос старца звучал все ниже, падая в инфразвуковой диапазон. Сила разрушала его физическое тело. Вслед за ней сгорит душа, поду такой воли и энергия вырвется наружу. Ты согласен? Творец внимательно посмотрел охотнику в глаза. Разглядев в них ответ Сира, он благодарно улыбнулся. Да! Это сердце! Старик опустил посох и открылся. Охотник среагировал мгновенно, мелькнул клинок, пронзая белый хитон, тощую грудь и разрубая могучее сердце. Да! Творец упал. Его глаза полыхнули, невероятный выброс силы смел разум охотника, сминая оковы разума и освобождая забившуюся в угол личность Сира. Рухнув на колени рядом со стариком, Сиреневый выдернул и отбросил в сторону торжествующий клинок. Наложив руки на рану, он попытался исцелить Творца, нет. Бесполезно. Тот сам желает уйти. Душа рвется на покой, сдерживаемая лишь долгом. — Ты обещала! — прохрипел умирающий бог. «Видит порядок. Я не хотел твоей смерти», — отвел взгляд Сир. «Я знаю», — улыбнулся старик. «Я сам тебя притянул к древу. Теперь оно твое. Не благодари». Старик сделал последнее движение, направляя на цель всплеск посмертной энергии. Сияние великого разума угасло. Отбрасываемые им тени его исчезли вместе с хозяином. Но... Засиявшая рядом сиреневая звезда уже породила новые границы святой тьмы. Обрушившийся на сиро поток силы смел остатки внушенных императивов, обнулил баланс, заблокировал доступ в инвентарь и одним толчком сбросил его на самый нижний уровень. Познавать, доставшееся в наследство творение, следует с самого низа. Слишком уж мало видно с вершины. Ушедший творец это знал, как никто другой — поэтому предусмотрительно позаботился о длинном пути познания для пришедшего на смену Создателя. Да исполнится воля его. Я встряхнул головой, возвращая себе нормальное зрение. Сир, Творец, не тратил силы на объяснение голосом, а просто вложил мне в разум плазнаний. Вот оно как. Я покосился на медитирующую рядом фигуру. Пышащая от нее сила выжигала сетчатку, но если поднапрячься, с хилкой, то краем глаза глядеть можно. Расслабившийся в нирване творец принял более удобную его душе форму. Рядом со мной в пустоте вселенной, свернувшись калачиком, висела огромная огненная саламандра. Фиолетовое пламя гуляло по толстой шкуре. Морда, что тяжелый танк, прозрачный перламутр крыльев, как у феи переростка». «Фея я люблю», — появился голос-образ в моей голове, что, характерно, прочитавший мысли Саламандр даже не удостоил меня взглядом. Мозг высшего существа легко работал в десятках потоков, выделив для общения скудный лоскут ресурсов. «Заботлив был творец нашего древа», — резюмировал я просмотренную информацию. «Скорее расчетлив». Он не мог уйти и погубить свое творение, откат деяния способен переварить даже такого ушлого старца. И что теперь? рискнул я поинтересоваться. Надо же, я столько времени провел рядом с Творцом, временами костеря его на все лады и далеко не всегда делая это про себя. Теперь ты пойдешь по своему пути, а мне потребуется еще немного времени. «Чтобы осмыслить свой путь». «Но...» Творец на секунду замолчал, поправляя движением крыла один из механизмов Вселенной, затем продолжил. «Но ты помог мне многое понять и вернуть часть себя. Какой награды желаешь?» Мои мысли заметались. Пройдя спиральный мир, я многое переосмыслил. Мне стали понятны истинные ценности». Друмир стал еще роднее, друзья ближе, а отдавшие за меня жизнь навечно заняли место в сердце. Оля, я видел ее лицо через помутневшие пластик криокапсулы, чудом сохранившаяся хранилище Алькора продолжала поддерживать жизнь той, что подарила мне вечность, а сама, сама умерла. Голова Саламандры едва заметно качнулась. Не разочаровывай меня! «Есть вещи, которые ты должен сделать сам. Быть может, ты хочешь клинок, способный убить даже Творца? Или бытовой артефакт моих рук? А может, совет? Этого добра у меня навалом!» Ха -ха. Я смирился и даже расправил плечи. «Сам так сам, не впервой, нежели богато, не стоит и начинать. Улыбаюсь в ответ». «На твое усмотрение, творец. Не награды ради». «Ты молодец. Оружие класса убийцы-творцов для тебя бесполезно, как космический штурмовик для школьника. Просто недорос. То же самое с артефактом. Вещь дорогая и ценная, но ты не потянешь ее обслуживание. Она сожрет тебя и не подавится». Я, понимающий, кивнул и процитировал кого-то из великих. — Хочешь разорить маленькую страну, подари ей крейсер. — Все верно. Совет же... — Хм... Не слушай никогда советов. Живи своим умом и совестью, у тебя это неплохо получается. Поэтому я подарю тебе... Шанс — Шанс! Творец пошевелил перепончатыми пальцами. Пласты реальности задвигались, картинки будущего замелькали в скоростном калейдоскопе. «Хм... Я мог бы вплести в твою книгу золотую нить. Кавалер трех нитей — это почетно, но и этого ты способен достичь сам. Поэтому...» «Внимание! Дар Творца! В вашу книгу жизни вложена закладка. Это великий дар. Не заставляйте его разочароваться в вас!» «Вот!» Саламанда раскалил клыки в довольной улыбке. Удостоив меня взглядом, он удовлетворенно кивнул, но уже через секунду крупные морщины вновь пробороздили бронированный лоб. «Что такое?» Я почувствовал тревогу. «Даже когда простой доктор смотрит на тебя таким взглядом, уже холодеет под ложечкой, а тут сам творец». «Я совершил ошибку». «Не томи». «Вмешавшись в твою судьбу...» «Я изменил ее. Раньше ты всегда умирал молодым, не успев познать разрушительного для короткоживущих бессмертия. Теперь же в некоторых срезах реальности ты доживаешь до безумия. Безумие, способного разрушить не одно древо. Это нужно исправить!» — умирал молодым. «Вот спасибо!» Игнорирующий мои панические мысли Сир поднес палец к своему носу. Под его взглядом на кончике когтя выступила крохотная капля крови. Дождавшись ее застывания, Творец одним резким движением коснулся моего лба, вгоняя раскаленную крошку под кожу. «Внимание! Получен дар! Кара! Благодать! Творца! Вы слишком слабы, чтобы ее принять. Развивайтесь, растите». И когда кровь его сочтет вас достойным, она раскроет свои тайны. Время до самоуничтожения капли – 9999 лет. Торопитесь и будьте осторожны. В случае наступления этого печального события покиньте область взрыва на дистанцию не менее 10 световых лет.